Глава 18. В которой главные герои узнают секрет языческого культа, но отнюдь не получают от этого удовольствия. Пьянство и работа несовместимы. Хорошая работа, по крайней мере, та, что требует слаженности действий, координации движений и быстроты реакции. С другой стороны, колпачок виски и даже два колпачка, да еще в сочетании с жирным мясом, ну разве это выпивка? Не смешите меня, пожалуйста. Так или примерно так, размышлял Богдан, лежа на соломенном тюфяке, все в той же келье и разглядывая окошко. Высоковато оно было, метра два от пола, узковато вдобавок. Выбираться через него наружу не хотелось Богдану совсем. Но надо ведь, надо. А может, лучше без этих трюков обойтись? Сыпнула соля на рану Кира, глядевшая в том же направлении. Ну, подумаешь, есть у людей свои тайны. Разве это запрещено? Нас тут пока что приняли дружественно, а шпионов нигде не любят. Да уж, дружелюбие выше крыши, произнес телохранитель, решившись, наконец, и поднимаясь с лежака. Плюгавый-то вон, бедняга, всю ночь поди, на улице будет мерзнуть, нас сторожить. И насчет повелителя этого самого есть у меня некоторые сомнения, я тебе их позже растолкую. Когда вернусь? Отстегнув ремень, чтобы не цеплялся за все кошельками, бросил его Богуславский на лежак, рубаху зеленую скинул туда же. Поразмысливший малость вытащил из кармашка на ножных хорошо зарекомендовавшую себя осу, сунул за пояс. Башмаки тоже снял, дабы не топать в ночи, как стадо слонов, а красться подобно леопарду. «Вас подсадить?» «Да уж, будьте так добры», — отозвался Богдан, куртуазно и без малейшего зазрения совести. Кира, вздохнув, подошла к стене, опустилась на колени, хоть этому ее научили, слава богу, а телохранитель наступил ей на плечи и снял аккуратно с окошка противомоскитную сетку. «Ну ты тяжелый блин!» – простонала девушка. «Сколько мяса-то съел нынче!» «Спокойно, не нервничай!» – порекомендовал Богуславский. «Нетерпеливая это какая-то! Ёлы-палы! Молодая слишком!» Тихое кряхтение под ногами становилось все яростней, а потому на этой фразе Богдан свои философские размышления прервал. Подтянулся аккуратно, высунул наружу голову и плечо, потом по пояс протиснулся. Самым неприятным моментом был предстоящий нырок щучкой с высоты 2 метра. Вот еще немного протолкнуться и... Приземлился Богуславский, как учили когда-то, на вытянутые руки. Ушел в длинный бесшумный кувырок, смягчая силу падения и замер ничком. Полежал минут несколько в тишине и спокойствии, поднялся, огляделся. Как тут же выяснилось, трюки его акробатические фурора на публику не произвели, по причине полного отсутствия таковой. Безлюдно было на острове. Вспомнив примерное количество выпитой сегодня братками медовухи, оставалось только удивляться, как под столы не свалились полным составом. Ритуалы, блин. Знаем мы эти ритуалы. Маршрут Богдана оригинальностью не отличался. Все те же кусты, все та же тропа. Забор все тот же, бамбуково-штукатурный. Примерившись, подпрыгнул Богуславский, аккуратненько охотился промеж острых вершинок, подтянулся и кинул себя одним махом на ту сторону. «Вот как все просто», — сказал сам себе шепотом, приседая на колени в тени забора и оглядываясь. Вообще, авторов столь хилого ограждения вполне можно было понять, Удивительно, зачем и такое это понадобилось? Ни тебе рудников золотоносных, ни плантаций женьшеневых. Озерцо размером с гектар, берега глинистые, низкие, трава болотная, пучками растет. И тишина. Еще запах какой-то мерзостный, трудноопределимый, плохие ассоциации навевающий. Вынул Богдан для верности осу свою из-за пояса, к воде осторожно приблизился. И замер. Буквально в метре от него отсвечивали над поверхностью два алых уголька. Глаза отсвечивали. Отчетливо просматривалась длинная морда, плавно переходящая в гребень. Богуславский еще пятился назад, когда поверхность озерца начала оживать сплошь и рядом. Задвигались под нее тела бревноподобные. Вода бурунами вскипела. На противоположной стороне ограды телохранитель оказался так быстро, что сам даже не успел сей факт осознать. Прилетел, как будто ни рукой, ни ногой не коснувшись. Уселся прямо на землю, выматерился откровенно. Каким макаром интересно оказалось в эдаком озерце целая стая рептилий, которые по жизни больше двух не собираются. Люди их сюда посадили. За каким, позвольте. Потом Богдан припомнил некоторые виденные нынче ритуалы и понял все окончательно. «Ну вы, блин, даёте!» – пробормотал на манер киношного генерала и головой изумленно покачал. Зеленые братья, значит? Зубы есть, а рук нету? Ну вы что-то прям совсем!» Следующий террин когнито, вызывающий естественный интерес Богуславского, было пространство за дальними деревьями, определенное плюгавым, как прибежище смерти. Что ж, добрался Богдан и туда. Прибежками короткими достиг искомых мест, миновал деревья, кусты и кустишки. Холм здесь плавно завершался, а дальше от самого его подножия начиналась поляна, большая, травянистая, гладкая, как плац. На сей раз телохранителя ухватило ума перестраховаться, подобрать какую-то палку и почву перед собой прощупать. Не было почвы, и травы не было. Одна лишь ряска, растущая сплошным ковром над бездонной жидкой грязью. Такому водоемчику, пожалуй, и обитатели зубастые не нужны. Сам при желании кого угодно проглотит. Веселые места. Назад в келью вернулся Богдан путем испытанным обкатанным, хотя без подпорки и труйней пришлось. Блес в окошко ногами вперед, приземлился на деревянный пол мягко, по кошачьи. Земляки-соратники все еще не спали, лежа в темноте на топчанах своих соломенных и терзаясь явным беспокойством. «Давайте-ка плотнее сдвинемся, что ли», — предложил Богуславский, потом подкрав на цыпочках к шторке дверной и молниеносно ее отдернул. Не было никого за шторкой, ни подслушивающего, ни охраняющего. Не было и не надо. Говоря «короче, дело пахнет керосином», начал рассказывать телохранитель, когда сдвинули они все трое лежаки ромашкой и улюбились голова к голове. В целом никакой явной угрозы нет, но впечатление пардон, пардонговенное. Островок этот с трех сторон окружен тросинами, а с четвертой, откуда мы приплыли, сами помните, лабиринты сплошные. Потому их тут никто и не обнаружил до сих пор. Живут вместе пятнадцать мужиков. Держат зачем-то крокодилов в пруду, да еще и при храме. Думаешь, секта? Скорее, язычники – древнейшее течение из тех, что поклонялись еще даже не Марсом и Венером, Посейдоном, а непосредственно какому-нибудь великому тигру или царю крокодилов. Восток вообще силен своими традициями, здесь много чего сохранилось с доисторических времен. Хотя в данном конкретном случае я как раз склонен усомниться. «Повелитель»? Догадалась Кира, и Богдан согласно кивнул. Он самый, скользкий мужик, скажу я вам, помнит Горбачевский указ: А стало быть, учился в Союзе отнюдь не во времена товарища Джуйвена. И это при том, что к 1985 году никакой особой дружбы у нас с Айбаном не было. Но, может, он в частном порядке? Может. Грамотный, образованный, явно владеет методами воздействия на психику. Догадываюсь, кстати, где таким методом могли обучать. Отсюда вопрос, ну нафига, спрашивается. Подобному субъекту жить на острове и врачевать чьи-то души. Может, у него склонность к подвижничеству? Да ни хрена у него нету, Дмитрий Константинович. Вы же мне поверьте, но человек по-настоящему добрый никогда не будет создавать культ собственной личности и повелителем себя называть не будет. Тут, знаете ли, одно из двух. Или бескорыстное добро, или просто власть. Ты, конечно, предполагаешь последнее. Именно. Он не хочет быть каким-нибудь официальным начальником, сидящим на должностишке и знающим, что подчиненные за глаза о нем обязательно сплетничают, анекдоты травят, может, даже мудаком обзывают. Ему настоящая власть нужна. И над телами, и над душами, и над жизнями. А такую власть дает только вера. Поэтому он веру создал сам. И теперь сектанты за своего хозяина любому глотку перегрызут. «Прррр, жуть какая-то», — передернулась Кира. «Ты правда думаешь, что здесь именно это?» «Не знаю пока. Возможно, они просто безобидные чудаки, любящие природу. Местный такой вариант Гринписа. Не зря же себя «зелеными» зовут». Пошли хламиды, выдумали ритуалы, ходят с кинжалами, крокодилов подкармливают». Может, это даже ролевая какая-нибудь игра на манер наших толкинистов. Но это уж то загнул. А почему бы и нет, кстати? Всякие там пхай-гонги, полиция, автоматы, вертолеты – это все современность, грубая проза жизни. А мжучкам вот захотелось романтики. В давешние времена окунуться, в легенду, скажем так. И ты в это веришь? На близком расстоянии волосы Кирина источали запах свежести, мыла и еще чего-то. Богдан вздохнул, глубоко ощутив внезапное учащение пульса, заставляя себя думать о деле. Я на это надеюсь. В любом случае, если чего то не понимаешь, лучше слинять от греха подальше и не искушать судьбу. Азы нашей профессии, коллега. Дмитрий Константинович, как здоровье? Ну, не хотелось бы хвалить авторов столь мерзостной субстанции, однако есть эффект, есть. А что ты хочешь прямо сейчас? Думал об этом. Поскольку выбраться оттуда можно только на лодке, а лабиринтов мы не знаем, то шансы слишком малы. В темноте тем более. Плавсредств у них не так уж и много. Вполне могут кинуться в погоню, даже из принципа. И что предлагаешь? Предлагаю не суетиться. Видимо, агрессивности они пока не проявляют, а если и начнут... Мы с коллегой тоже не пальцем деланы, откровенно говоря. Главное, ничего больше у них не есть и не пить. А уж охрану мы вам с утра обеспечим по всей программе. Ночью, ну, естественно, дежурство. «Только сейчас вспомнилось», — произнес Суханов с некоторой ноткой задумчивости в голосе. «Я ведь язык сайба знаю маленько». «Так вот, Кошинглай это не имя, это титул что-то вроде главного кормильца. Или, точнее, Главного поставщика пищи. Вам это ни о чем не говорит, господа. Утро здесь начиналось рано. С первыми лучиками рассвета ударил откуда-то гонг. И вскоре уже по тропе к храму потянулись заспанные братья. Богдан, дежуривший традиционно с середины ночи до утра, разбудил наконец компаньонов. Сходили в баньку. Здесь это помещение называлось «Лумьяк». Умылись остатками вчерашней воды, позавтракали на скорую руку тушенкой. Плюгавый, неотступный вертевшийся рядом, узнав о предстоящем сегодня отъезде гостей, обеспокоился вдруг, а просьба дать лодку или проводника привела соглядатая в состояние явной растерянности. «Это к повелителю надо», — пробормотал мужичок себе под нос, раздумывая о чем-то напряженном. «К повелителю, ибо мудрость его есть воплощение воли небесного существа». Да слышали мы это уже, усмехнулся беззлобно Дмитрий Константинович. Ладно, хрен с тобой, повелитель так повелитель. Плюгавый от богохульства такого вздрогнул и прожег Суханова взглядом, живо напомнив Богдану все его худшие подозрения. Кошин, Глай, будет извещен о вашем желании, произнес Сайбанец столь сухо и манерно, что рассмеяться хотелось. Вот только смех почему-то в горле застрял. Светлейший кошин Глай сам решит, когда воспринять, если захочет принять волю небесного существа, чье тело в братьях его земных, — докончил фразу Богдан, положив руку на плечо плюгавого. «Послушай, друг, мы сейчас будем переодеваться, так что ты уж не подглядывай, ладно? А то я обижусь и ударю, несмотря на то, что ты мой охранник». Шпик ушел, а путники натянули на себя привычные комбинезоны и перетянулись ремнями. Приглашение на аудиенцию последовало весьма скоро, все через того же Плюгавого. Хмурясь и косясь из-под бровей, провел хмужичок не больше не меньше, как к храму. Пропустил вперед себя в боковую какую-то дверку, сам снаружи остался. Телохранители, сопровождавшие Суханова со всем тщанием, И с разбивкой пространства на сектора переглянулись в полумраке напряженно. Шедшая первой Кира скользнула беззвучно вперед, отсутствовала с полминуты, затем также на кошкин манер объявилась вновь. Вроде чисто все. Он там один сидит, даже без охраны. Нас ждет. Коридор удивительно длинный для такого сооружения привел наконец к небольшой совсем комнатежке. Темно тут было, и запахи стояли странноватые: то ли перец сгорелый, то ли аноша, то ли химия. Входите, господа, пригласил знакомый голос с акцентом. И зрение, адаптируясь к мраку, различило в углу некую густую тень. Присаживайтесь, как дома. Свет сделался гораздо ярче, словно бы в лампе керосиновой довернули фитиль. Теперь уже видно было, что весь пол комнатежки застелен аккуратно ажурными циновками. По стенам развешаны резные деревянные маски. Африканский, скорее, стиль. А прямо над головой повелителя разинула свою пасть гигантская деревянная же морда крокодила, увенчанная чем-то вроде короны. «Это мое туака, комната отдыха», — пояснил Кошинглай указывая плавным жестом на все вокруг. «Иногда общение со своими любящими подданными так надоедает!» «А вы бы их оставили», – посоветовал Суханов, устраиваясь, по примеру, спутников на циновках. «Съездили бы куда-нибудь, развелись, материк навестили, в конце концов!» «Увы, я не могу себе этого позволить!» Чуть склонившись вперед, повелитель протянул руку к маленькой дымящейся жаровне и бросил на ее алые угли щепотку чего-то, мгновенно обратившегося в дым. Аромат в комнате сделался заметно гуще и слаще, аж ноздри защекотало. «Я не могу оставить свою паству без контроля, потому что люди несовершенны, люди слабые, всегда готовы предаться распутству». Ясно кивнул Дмитрий Константинович с видом участника философского диспута. Что же, желаем вам дальнейших успехов на Неве обращения ближних своих к свету. А мы вынуждены откланяться. Как? Неужели наше скромное пристанище оскорбило вас? Удивился Куошен Глай с такой искренней горечью, будто и впрямь узнал о намерении гостей только сейчас. Или наши невинные ритуалы кажутся вам слишком отвратительными? Вздохнув глубоко, повелитель бросил на угли очередную щепотку чего-то, и запах в комнате вновь переменился. Горьковатым стал, пряным, щекочущим, будто десятки крохотных муравьев набились в носоглотку и принялись сновать туда-сюда, щипая попутно челюстями. «Мы просто не можем злоупотреблять гостеприимством», — произнес Богославский, едва сдерживая чих. «Дела, к тому же, там, на материке». Спутники его, судя по всему, испытывали то же самое, а вот повелитель сидел с вполне невозмутимым видом, привык, наверное, претерпелся к благовониям своим. Ну что ж, дела, это уважительный повод, но ведь господин Дэнсу Хэнд еще болен, не так ли? При произнесении англизированного сухановского имени в голосе повелителя прозвучала явная и нескрываемая насмешка. К чему спешить туда, где вас никто не ждет? Отдохните, господа, отдохните!» А муравьище кочет нос все сильнее, И надо бы вычихнуть их, но уже никак. Въелись они уже глубоко, до мозга добрались, Наполняя череп сладкой, колючей истомой, Делая ватными руки и ноги. Мать твою!» — подумал Богдан беспомощно, Самым краем угасающего сознания. Да это же потом накатила темнота. Запах. Первое, что чувствуешь, выныривая из забытия в всею грешную реальность, это именно запах. Сладковатый, противный, напоминающий о чем-то опасном и манящем одновременно. Запах мускуса. Что-то большое и тяжелое плескалось в непосредственной близости. Звуки издавало. Сходные то ли с хрюканем, то ли с ревом. И все это вместе взятое Богдану абсолютно не нравилось. Вздохнув, открыл богуславские глаза и уперся взглядом в крокодила. Самого натурального зеленого, огромного, что твой грузовик. Расстояние до рептилии не превышало пары метров, но, к счастью, по вертикали. Внизу крокодил бесновался. В воде. Отделенный от человека не только пространством, но и решетчатым деревянным полом. Дотянуться он ну, никак не мог при всем желании. Осознав все нехитрые факты, Богдан малость успокоился и перешел к более детальному обзору местности. Результаты выглядели неутешительно. В двух словах можно было охарактеризовать их как полный звездец. Полнейший. Представьте себе для начала такую простенькую то ли клетку, то ли террасу, сложенную из бамбука и помещенную аккурат над крокодилием прудом. Внутри всей конструкции находились, собственно, люди. Трое – Богдан, Суханов и Кира – не просто находились, а привязаны были, распяты практически, на больших бамбуковых же рамах. Толстые веревки, проходя сквозь каркас, удерживали рамы на весу, ноги болтались над полом, и общее впечатление от всей картины складывалось наимерзейшее. Богдан, ты очнулся? Громкий шепот принадлежал Кире. Зачем они это делают, Богдаш? Богуславский не ответил, зубами лишь заскрипел и отвернулся. Вот вляпались. Ожидание продлилось, к счастью, недолго. Заскрипел помост дощатый. Открылась дверка и шагнул на террасу Кошинглай собственной персоной. Взглянул почти ласково на бушующих внизу рептилий. Жестом небрежным отослал прочь маячившего сзади брата адъютанта телохранителя Улыбнулся широко. но «Ну, здравствуйте, господа, еще раз!» «Плюнуть бы в тебя, да не люблю я эффектных жестов!» – проворчал очнувшийся тоже Суханов. «Подойди хоть поближе-то, господин сукин сын!» «О, сэр Сухэнд, где же ваше самообладание?» – вопросил иронически ничуть не обидевшийся повелитель, приблизился и встал за спиной у Богуславского. Советую вам брать пример с вашего охранника. Он определенно умеет проигрывать, да? Я этому долго учился, ответил Богдан, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и равнодушно. Красота красотой радовать лишний раз врага не хотелось. Будьте так любезны, господин Клошинглай. Объясните, какая это вас муха укусила? Сидели, понимаешь, беседовали, а потом... Муха? — скинул сайбанец нитевидные брови. Наконец сообразил, рассмеялся. — О, да, я вас понимаю. — Видите ли, сэр-боги, от нас никто не уходит совсем. — Да, к сожалению, это единственный способ сохранить наше поселение в тайне. Тем более после того, как вы, сэр-боги, предприняли ночную прогулку по острову. — О, черт. Телохранитель ощутил, как мгновенная краска стыда и злости заливает лицо. Представил просто себя ползущего и перебегающего под насмешливыми чужими взглядами. — А сегодня вы так сразу захотели уехать. — Почему? — поинтересовался Кошин Глай, глядя с явным любопытством. — Вы увидели там кости ваших предшественников? — Что? — Не увидели? — Странно. Поразмыслив пару секунд, повелитель принялся тоном скучающего лектора рассказывать. «Видите ли, господа, не вы первые здесь, наш остров. При всей его э, затерянности все же посещают иногда люди. Крестьяне, охотники, партизаны. Мы не можем позволить ему уйти. И не можем позволить, чтобы человеческий материал пропадал зря. Так вы что?» «Крокодилом их скармливали?» Голос Киры стал неожиданно хриплым, в нем проклюнулся ужас. «Живых людей?» Богдан, в принципе, чего-то подобного и ожидал, а потому глядел на Сайбанца с некоторым брезгливым любопытством. Аргументы хотел услышать, мотивации. «Видите ли, мисс Ки, для меня и моей паствы очень важны ритуалы. Не убийства, нет, жертвоприношение. Крокодил слишком свят для нас, чтобы кормить его мясом оленей и свиней. Он есть воплощение небесного существа. То есть обычно нам все же приходится. Но если уж выпала возможность... — Слушай, Ко, — произнес Богуславский с некоторой вполне натуральной усталостью, башка после травки болела нещадно. — Слушай, ну зачем тебе все это, а? Ты же вроде умный мужик. Специальность, наверняка, хорошую имеешь. Что ты дурю томаешься? Любовь, мистер Боги, ответил вдруг повелитель очень серьезно и тихо. Даже акцент стал поменьше. Каждый нуждается в любви. Каждый. И я хочу, чтобы паства любила меня. Господин Ко, вы деловой человек? Вдруг спросил Богдан. Как понять? Так и понимаете, вам нужны по-настоящему большие деньги. «У вас они есть, мистер Боги?» «Увы, зато они есть у правительства страны, и, в частности, у генерала Пхайгонга. Эти деньги он готов заплатить за нас. Нас троих». «Богдан». Ни голос, ни выражение лица Суханова не блистали дружелюбием, однако телохранитель лишь пожал плечами. «А что мы теряем-то, Дмитрий Константинович?» «Там все-таки есть возможность, что нас просто посадят в тюрьму». Или посольство заступится. Да и генерал, в конце концов, тоже человек. Вдруг вы с ним сторгуетесь. Все лучше, чем кормить собой каких-то жаб-зубастых. Повелитель оскорбления в адрес земных братьев снес равнодушно. Стоял себе молча и разглядывал всю троицу. Без особого любопытства, впрочем. А вот это уже было по-настоящему плохо. — Я подозревал что-то подобное, господа, — произнес он, наконец, медленно и скучно. «Ну да, несомненно, вы те самые государственные преступники, организаторы заговора. Проблема лишь в том, что я не питаю любви к Пхайгонгу». «Думаю, это взаимно», — усмехнулся Суханов, однако стройного хода чужих мыслей поломать не смог. «Я не питаю к нему любви и не хочу его денег, а потому он вас не получит». «Рак моего врага — мой друг» произнес Богославский с намеком, удостоившись в ответ лишь мимолетной усмешки. «Увы, господа, отпустить я вас тоже не могу, и оставить здесь не решусь, учитывая вашу подготовку. К тому же, видите ли, именно сегодня наступает полнолуние, а в такую ночь без человеческой жертвы просто не обойтись. Смиритесь и ждите». «Нет, он точно идиот», констатировал Суханов, когда плетеная легкая дверка за повелителем закрылась. «Богдан, ты тоже думаешь, что он это всерьез?» «Похоже, присутствует у него в глазах эдакий блеск. И что делать?» «Пока ничего. Должны же нас как-то отвести на место этого жертвоприношения. Возможно, ноги развяжут, а со свободными ногами лично я смогу исполнить показательный балет в фул контакте». Подождем вечера, Дмитрий Константинович. Внизу, под мостом, шумно плескались крокодилы, ничуть, похоже, не сомневаясь в собственной избранности и святости. Крокодилам было хорошо.